Тридцать Кто хочет, чтобы его мнение было принято, должен высказывать его спокойно и бесстрастно, ибо всякая страстность вытекает из воли и ей именно, а не разуму, холодному по своей природе, припишут это мнение. Так как главное в человеке воля, разум же вторичен, производен, то скорее подумают, что данное суждение вытекло из возбуждения воли, чем то, что это возбуждение обусловлено данным суждением. Сороковое. Не следует хвалить самого себя, даже если имеешь на то полное право, ибо тщеславие так заурядно, а заслуга — столь исключительная вещь, что как только людям покажется, будто мы хотя бы косвенно хвалим себя, каждый готов прозакладывать сто против одного, что в нас говорит тщеславие — у которого не хватает разумности понять смешную сторону хвостовства. Однако при всем том Бэкон Веруламский был, пожалуй, прав, говоря, что как от клеветы, так и от хвостовства всегда что-нибудь достается, и потому советовал пользоваться им в умеренной дозе. 41. Если подозреваешь кого-либо во лжи, Притвори, что веришь ему. Тогда он наглеет, лжет грубее и попадается. И если же в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы скрыть, притворись неверищим, подстрекаемый противоречием, он выскажет и остальную часть скрываемой истины. 42. На все наши личные дела следует смотреть как на тайны. Надо оставаться совершенно неизвестным для своих знакомых за пределами того, что они сами видят. Осведомленность их в невиннейших вопросах может когда-нибудь при случае оказаться весьма для нас невыгодной. Вообще лучше обнаруживать свой ум в молчании, нежели в разговорах. Молчание присуще благоразумию, слова тщеславию. Случаи к тому и к другому одинаково часты но мы часто предпочитаем мимолетное удовлетворение, доставляемое словами, той прочной пользе, какую приносит молчание. Следовало бы даже отказывать себе в том облегчении, какое для живых людей доставляет разговор с самим собою вслух, дабы это не вошло в привычку, ведь этим путем мысль так сближается, сродняется с словом, что и разговор с другими — переходят постепенно в мышление вслух. Благоразумие же требует, чтобы всегда между нашими думами и нашими речами была непроходимая пропасть. Иногда мы полагаем, что другие абсолютно не могут поверить чему-либо касающемуся нас, на самом же деле они в этом и не сомневаются. Если же мы сами постараемся навести на это их подозрение, тогда они, наверное, этому не поверят. Часто мы выдаем себя лишь тем, что полагаем будто этого невозможно не заметить, так же как мы бросаемся с высоты благодаря головокружению, то есть рассчитывая, что тут невозможно надолго удержаться, а сохранять равновесие ⁇ это такая тяжелая пытка, что лучше ее прекратить, хотя бы кинувшись вниз.